Глава 32. Нервы сдали, и я все сдам. Спалось мне в эту ночь спокойно, как никогда. Даже в родительском доме я не ощущала такой покой и защищенность. Словно младенец покачивалась в теплой уютной колыбели, в полной и безоговорочной уверенности, что меня любят. Любят, ждут, очень рады моему появлению. Проснулась в состоянии легкой эйфории и, не открывая глаз, уже улыбалась. Под присмотром Ханны согрела воду, умылась, оделась в уже привычный академический мундир, пригладила волосы и спохватилась. «Платок! Мне ведь по-прежнему надо прятать волосы!» «Сейчас что-нибудь придумаем!» – засуетилась Тиша. Челма от платья, в котором я вчера танцевала с Алисом, совершенно не вязалась с мундиром, но в крайнем случае готова была нацепить и ее, если сестрички не найдут ничего подходящего. Пока Тиша рылась в шкафу, спрятавшись в нем наполовину, заплела тугую косу. Но надо же, я соблюдаю чужие правила и даже не пытаюсь диктовать свои». Удивленно покачала головой собственным мыслям. Кто бы мог подумать? Тиша вынырнула из шкафа и, сдувая прядь со лба, протянула мне серую однотонную косынку. «Если ее вот так повязать...» Она шагнула ко мне и накинула ткань на голову. «Вот здесь подвязать, сюда затолкать концы...» «Вполне себе!» Она отошла на шаг, любуясь плодами своих трудов. «Точно нормально!» – поинтересовалась недоверчиво, покосившись на довольное лицо тише. «Отражение!» – услужливо предложила она. Меня передернуло. Из всего, чему я научилась в бытовой магии, создание отражения давалось мне тяжелее всего. «Не надо!» – проворчала и тут же заторопилась сестер. «Идемте уже!» Мы вышли из комнаты и влились в поток студентов, живущих в академии, и спешащих по своим утренним делам. Словно пчелы из улья, вылетели мы за ворота и разошлись кто куда. Нас утро встречает прохладой. Себе под нос промурлыкала я и тихо засмеялась. Настроение было отличное. Мимо нас строевым шагом прошли волки. Сестры напряглись, нахмурились и придвинулись ко мне поближе. Как по команде, волки синхронно повернули головы в мою сторону и, не меняясь в лице, так же синхронно отвернулись и резко сменили направление движения. — Все же ты что-то скрываешь! — задумчиво пробормотала Ханна, глядя вслед волкам. — Чтобы стая прошла мимо, не попытавшись нахамить или поддеть, это... «Ты точно с ними не знакома?» – с подозрением спросила Тиша, перебив сестру. Я энергично помотала головой. «Вот уж нет, никаким воспоминаниям не позволю испортить этот день». «Чудеса!» – протянула Ханна, и мы отправились дальше. Персонал кофейни «Заскочи к выскочке» встретил нас аплодисментами. «Ты сделала им месячную выручку!» зашептала мне в ухо Ханна. «За один день!» склонилась к другому уху Тиша. «И теперь это самое модное заведение!» продолжила Ханна. «Потому что здесь собралась работать невеста самого выскочки!» Сделав круглые глаза, добавила Тиша и подружески тыкнула меня в бок. «Мисс Листрат!» услышала громкий нервный окрик. Повернулась на голос. Из кухни к нам спешил мистер Хантер. Глаза выпучены, лысину огромным платком протирает. Я покосилась на лисичек. Те залили щечками и поспешно пригладили выбившиеся из причесок пряди. Что любовь с людьми делает? Улыбнулась и вновь обратила все свое внимание на управляющего. Тот уже подбежал и принялся обмахивать скомканным платком. «Мисс Листрат!» – повторил он уже спокойнее и, повернувшись к лисичкам, кивнул им. «Девочки, идите быстренько на кухню, вам там соберут позавтракать. Потом переоденетесь и за работу. Вы, девочки, сегодня закрытый зал обслуживаете, а вы, мисс Листрат, вместе с речью общей». «Вы открыли еще один зал!» – с восторгом проговорила Тиша. «Как же это здорово!» – вторила ей Ханна. Мистер Хантер скривился, как от зубной боли, но в глазах его мелькнуло неприкрытое торжество. Отдельный зал открыт специально для семейства Выскочки. Гости Прайда все прибывают и прибывают. Они уже сняли все близлежащие дома. А завтракают, обедают у меня. Уж больно по вкусу им наша стрепня. Мистер Хантер горделиво выпрямился, окинул пронзительным взглядом помещение и тут же вновь зачастил. Это такая ответственность, такая ответственность. Так что, девочки, не оплошайте. Искренние улыбки, учтивость, вежливость и хорошие манеры. Все, как вы умеете». Управляющий вытер платком шею, скомкал его и затолкал в нагрудный карман сюртука. Сестрички смотрели на мистера Хантера, как завороженные. Неожиданно Тиша сделала шаг вперед. Ловкими пальчиками достала из его кармана многострадальный платок. Аккуратно по всем правилам сложила и заботливо засунула обратно, оставив кокетливо торчать самый кончик. Как будто случайно провела рукой по груди мужчины и отступила. Вслед за сестрой Ханна подошла с другой стороны и небольшой одежной щеткой провела по плечам и спине управляющего. Щетка тут же исчезла в складках платья, и обе девушки, подхватив меня под руки, ринулись на кухню. Я с интересом обернулась. Мистер Хантер застыл столбом и потрясенно смотрел нам вслед. Потом встрепенулся, выпрямил спину и провел рукой по голове, приглаживая оставшиеся на ней волосы. На кухне мы быстро перекусили, переоделись в подсобки, и рабочий день начался. Народу было много. Заскочик-выскочки действительно стал пользоваться бешеной популярностью. Если бы не речи, который, казалось, был везде и сразу, я не дожила бы до закрытия кофейни. Он помог мне разобраться с меню, подстраховал с клиентами, таскал за меня самые тяжелые подносы, не переставая при этом балагурить и улыбаться. В этот день никого из выскочек я не видела. Лисички вечером в комнате по большому секрету рассказали, что в закрытом зале, где обедало семейство. Все разговоры велись исключительно о странном выборе Ариса. Большинство жалели несостоявшуюся невесту. Расчесывая гребнем длинные волосы, поведала Тиша. «Лилу Белокритская», – наморщив носик, произнесла Ханна. «Единственная дочь генерала Белокритского, доверенное лицо короля». «Сама она, кстати, мила, весела и совершенно не расстроена», — добавила Тиша. «Во всяком случае, нам так показалось». «Да», — согласилась Ханна. Отмахивается от сочувствующих и говорит, что прекрасно проводит время. «Я слушала их рассказ в полухо, сидя на единственном в нашей комнате стуле и мечтательно глядя в окно». Время от времени переводила взгляд на огромный букет, доставленный все тем же господином в ливрея, что приносил наряды. Сестрички тут же поведали мне, что это один из слуг выскочек, теперь они знают это наверняка. В таком же ритме прошло несколько дней. Мы утром уходили на работу и только вечером встречались, возвращаясь в академию. С Арисом мы виделись мельком. Близилось начало нового учебного года, да и родственники не давали ему прохода. Зато, увидевшись, целовались до похших губ. «Мы с тобой приглашены на ужин к родителям», – ошарашил он новостью на исходе четвертого дня. «Через два дня им надо прежде утихомирить Аделину». «К родителям?» пролепетала и принялась выпутываться из его объятий. Но кто бы мне позволил. Мы сидели в тесной подсобке кофейни, заскочи к выскочке на деревянных коробах. Завидя Ариса в зале, Ричи забрал у меня поднос, который несла на кухню, и с улыбкой махнул головой в сторону закрытой двери. Правильно поняв пантомиму неугомонного официанта, Арис взял меня за руку и утащил в указанном направлении. «Вивиен!» Выскочка нежно повернул к себе мое лицо и посмотрел в глаза. «Брачная церемония должна состояться. Я очень хочу это сделать как можно быстрее». Он провел по моей щеке ладонью, и я потянулась вслед за лаской. «Хочу просыпаться с тобой и засыпать вместе. В горе и в радости». Пробормотала себе под нос, смутившись. «Уверен, что радости у нас будет больше», — улыбнулся Арис, вздохнул и добавил. «Нам нужен мужчина, который подведет тебя ко мне во время церемонии. Как правило, это родственник невесты, но в нашем случае...» «Давай возьмем речи, перебила его и тут же затараторила. «Он мне так помогает, как брат». «Ты знаешь, я ведь знакома здесь только с ним и мистером Хантером, и если можно выбрать, то предложила бы Ричи». Арис спокойно выслушал меня и даже бровью не повел. «Ричи!» – проговорил, задумчиво глядя на меня. Я кивнула. «Скажи!» – Арис сощурился, но настроение было ровным, я чувствовала. «Тебя не проверяли на дар прорицания!» Замотала головой, не понимая, куда он клонит. «Хм...» Он потер подбородок, а потом, словно приняв решение, добавил. «Будь по-твоему, я поговорю с ним». На следующий день до открытия кофейни Ричи подловил меня рядом с кухней. «Надо поговорить». Не дожидаясь моего ответа, повернулся и зашагал к черному выходу из кофейни. Заинтригованная, я последовала за ним. Как только хлопнула дверь, и мы оказались на улице, Ричи резко развернулся и посмотрел на меня таким же взглядом, как смотрел в коридоре академии. «Говори!» – сказал требовательно. «Что говорить?» – не поняла его я. «Почему ты выбрала меня для брачной церемонии это раз?» Почему выскочка настаивает на проведении полного обряда? Это два. Ричи, я не знаю, что такое полный обряд, но раз Арис настаивает, значит так тому и быть. Разглядывая нахмуренное лицо официанта, я чувствовала, что могу ему доверять. Черт знает, откуда возникла эта уверенность, но не было Бричи угрозы, не чувствовалось, не ощущалось поэтому спокойно добавила. «Мы – истинная пара», – Ричив вскинул голову. Недоверие на его лице сменилось задумчивостью, словно он сопоставлял одному ему известные факты и события. Следом за задумчивостью появилось понимание. Он отвернулся от меня и, заложив руки за спину, походил туда-сюда по маленькому дворику. Остановился напротив меня и, скрестив руки, уставился, как будто видел впервые. «Резкий скачок магического фона Академии. Его рук дело!» — спросил он что-то непонятное. «Любовь истинных пар питает сердце магии», — пожав плечами, ответила фразой Ариса. «Так говорят», — Ричи потопал ногой о чем-то раздумывая. «Я согласен», — Ответил резко и пошел к двери, ведущей в кофейню. «Речи!» – тихо позвала. Тот остановился, не оборачиваясь. «Кто ты на самом деле?» Неожиданно для самой себя выпалила вертевшийся на языке вопрос. Речи запрокинул голову и тяжело вздохнул. «Это закрытая информация!» Взявшись за ручку двери, повернул голову и бросил. «Но я хотел бы узнать то же самое про тебя». С этими словами он открыл дверь и, не дожидаясь меня, скрылся в коридорах кофейни. Накануне встречи с родителями Ариса наша маленькая комнатка вновь была заставлена коробками-снарядами. Сестрички с удовольствием перебирали украшения и платья. А я боролась с внутренней дрожью и ходила из угла в угол. «Да сядь ты уже!» – в сердцах воскликнула Ханна, и в этот же момент в дверь тактично постучали. Я метнулась к двери и рывком распахнула ее. На пороге стояла хрупкая нежная девушка. Она была окутана легким запахом белых лилий, словно туманом. Шелк серебристого платья струился по телу, обнимая и ластясь. Добрый вечер, Вивьен Листрат. Прозвучал тихий, мелодичный голос Кости.